Глава восьмая Следующее заседание происходило в четверг, первого марта. Присутствовало пятьдесят восемь судей, остальные отдыхали. По обыкновению от Джанны потребовали снова, чтобы она дала клятву говорить правду, ничего не скрывая. Она не выказала раздражения на этот раз. Она чувствовала себя достаточно защищенной тем соглашением относительно перечня мелочей, от которого так старательно уклонялся Кошон. Поэтому она просто отказалась, ясно и решительно, и добавила с искренностью и прямодушием. Но что касается тех вопросов, которые упомянуты в перечне мелочей, я буду отвечать на них свободно, ничего не скрывая. да Ничего не скрывая, как если бы я стояла перед самим папой. Здесь был удобный случай для судей. У нас было три папы тогда, конечно, только один из них мог быть настоящим папой. Каждый благоразумно уклонялся от разрешения вопроса, который из пап был настоящим, потому что вмешательство в такие дела было очень опасно.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 и не только присутствует, но и составляет отчет судебного заседания, и что, кроме того, через многие годы ему суждено будет свидетельствовать и против извращения истины, допущенных Кошоном, и придать действия судей вечному позору. — Ты признаешь, что диктовало это воззвание? — Признаю. — Сожалеешь ли ты об этом?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 После взятия Парижа в 1436 году потребовалось двадцать лет, чтобы завоевать обратно всю Францию, город за городом и замок за замком. Да, первого марта 1431 года она стояла там перед лицом всех и произнесла свое изумительное, необъяснимое пророчество.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 может быть твои мнимые святые и ангелы были просто эти феи если это в вашем перечне этим ограничился ее ответ беседовала ты с святой маргаритой и святой екатериной под этим деревом не знаю или у источника близ дерева да иногда какие обещания давали они тебе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 Поэтому судьи еще раз перешли к откровениям, сделанным относительно короля, к тайнам, которые суд постоянно, но безуспешно пытался вынудить у Жанны. — Теперь, возвращаясь к знамению посланному королю, я уже говорила вам, что ничего не скажу об этом. — Известно тебе, что это было за знамение? —